Amen. Mm -hmm.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 С него открывался лучший вид на мост и на ведущую к нему горную дорогу, и мальчик мог четко различить трех солдат, разговаривавших со всадником. Последний уже спешился и, держа беспокойного коня под усы, яростно спорил с солдатами. Эдвин разбирался в деревьях, да, и этот вяз был очень похож на Стеффу. «Пусть его унесут в лес и оставят там гнить!» Вот что ребята постарше всегда говорили про Стеффу.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 сохранявших в пылу битвы холодный рассудок. Скоро настанет день, когда тебя станут бояться». И вот это началось. Предсказанное в Стеффе становилось явью. Под порывами ветра, качавшими дерево, Эдвин ухватился за другую ветку и начал перебирать в памяти утренние события. Лицо тетки исказилось до неузнаваемости.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 Так что найди силы меня отыскать. Тебе двенадцать лет, ты уже почти взрослый. Ты один стоишь четырех-пяти сильных сыновей. Найди силы и спаси меня. Вяз покачнулся под очередным порывом ветра. И Эдвину подумалось, а не в этом ли амбаре, где его заперли, прятались жители, когда в деревню пришли волки. Старик Стеф часто рассказывал ему эту историю. «Ты тогда был еще совсем мал, парень. Наверное, слишком мал, чтобы что-то запомнить. Три волка среди бела дня спокойно зашли прямо в деревню». Тут голос Стеффы наполнялся презрением. «И вся деревня в страхе попряталась. Некоторые мужчины были в поле, это правда».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 Меня, коллегу оставили там, где я сидел, в тачке, изувеченными ногами наружу, рядом с канавой у дома госпожи Миндрит. Волки затрусили в мою сторону. «Идите, съешьте меня», — сказал я. «Я не стану прятаться от вас в амбаре». Но дела им до меня не было, и я смотрел, как они проходят мимо, задевая своим мехом мои бесполезные ноги.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 Как они не храбрились, стало слишком дурно, чтобы войти в лагерь Огров. Поэтому хранить тайну нужно только нам двоим. И как только Рана заживет, никому уже не будет до нее дела. Держи ее в чистоте и не смей расчесывать ни ночью, ни днем. Понятно тебе? Понятно, сэр. Раньше, когда они все карабкались вверх по склону, и Эдвину пришлось остановиться, чтобы подождать стариков-бриттов, он попытался вспомнить, как получил эту рану. Тогда, посреди колючего вереска, свистановой кобылы, которую ему приходилось удерживать под усы, собраться с мыслями не получилось. Но сейчас, стоя в ветвях вяза и глядя вниз на крошечные фигурки на мосту,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 Сколько же от нее произошло неприятностей. А все потому, что люди вообразили, что это — укус Огра. Дай он твари отпор получше, возможно, вообще удалось бы избежать каких-либо ран. Но Эдвин знал, что ему нечего стыдиться за то, как он перенес выпавшие ему испытания. Он ни разу не вскрикнул от ужаса и не стал молить ографа пощаде.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 И вот так оно и случилось. Выбор воина пал на него, и они вместе отправятся выполнять какое-то поручение. Но в чем оно заключалось? Вистан ничего толком не объяснил, сказав только, что король в далеком болотном крае ждет не дождется вестей о том, что оно благополучно выполнено. И зачем идти с этими двумя стариками-бриттами, которым на каждом повороте требуется передышка?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 Возможно, воин колебался, стоит ли ему вступать в схватку, пока ему угрожали четверо потенциальных противников. Но теперь, когда у моста осталось только трое, он сочтет, что расклад в его пользу. Будь они с воином только вдвоем, то, конечно же, уже давно вышли бы к солдатам. Но Вистан наверняка осторожничал из-за присутствия пожилых супругов. Нет сомнений, что у Вистана была веская причина взять их с собой —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 Она будет так им гордиться, когда увидит его бок о бок с воином, и мужчины, которые будут с ней, затрепещут.